Ночной бой Глаза человека не приспособлены хорошо видеть в темноте. Когда нет возможности ориентироваться при помощи зрения, мозг начинает искать альтернативные способы получения информации. В темноте слух невероятно обострился и стал улавливать малейшие шорохи. Я сидел в траншее, и мне постоянно казалось, что украинцы подползают к нам со всех сторон. Любой звук, который раздавался с их стороны, либо слышался как перешептывание на ридной мове, либо как позвякивание оружия. Я очень сожалел, что мы не успели ничего заминировать, кроме кустов северо-запада. Если бы не дружба и женя с их приборами, нам бы пришлось туго. Первая группа противника пыталась зайти с севера со стороны посадки, которая находилась вдоль шоссе. «Наблюдаю врага. Вижу восемь силуэтов», — передала мне дружба. «Двигаются в нашу сторону. Что делаем, командир?» «Пацаны, в сторону севера нужно открыть плотный огонь по-сомалийски. Выпускаем по три рожка в ту сторону». Мы открыли огонь по противнику, и он откатился. Примерно через полчаса был еще один накат. В этот раз они попробовали провести его практически с тыла. Они каким-то образом пробрались и обошли нас полем, зайдя с юго-запада. Женя заметил движение, и мы, подпустив их на 40 метров, одновременно стали кидать туда гранаты. Враг отступил. Периодически на связь выходил командир узнавая обстановку, подбадривал нас. За следующие два часа украинцы предприняли еще две попытки сблизиться, но мы пресекли их таким же способом. Ближе, чем на 40 метров, подползти им не удавалось. Я вышел на связь с антигеном и договорился с ним о пароле для тех, кто будет возвращаться с подвала к нам на позиции. Через час стали подтягиваться первые бойцы из моей группы. Они доползали до бетонного забора, который окружал завод Рихау, и перебежками преодолевали последние 15 метров до первой траншеи. «Краснодар!» Полушепотом кричали они в темноту. «Луганск! Перебегай!» – отвечали мы и пропускали их. Вернувшихся бойцов я рассредотачивал по всей траншеи и давал сектор обороны. Со стороны Артемовского шоссе в помощь дружбе я посадил пулеметчика Евдима и приказал простреливать посадку и шоссе. Прилетела вражеская птичка и зависла над нашей позицией. Судя по характерным цветам ее фонарей, птица была с но, к счастью, она не скинула нам ни одного подарка. Всю оставшуюся ночь они сменялись над нами. Через час с севера со стороны Бахмута стал слышен гул техники, движущейся по шоссе. «Вардим, тащи морковки и херачьте в ту сторону, давай! Штуки четыре или шесть прострелов!» Они с бануром стали по очереди стрелять в темноту на звук приближающейся техники. Иллюзий, что они попадут, у меня не было, но этим мы показывали, что готовы к обороне. Почему украинцы в ту ночь не действовали более уверенно и интенсивно, я не знаю. Видимо, слава ЧВК «Вагнер» сделала свое дело. После попасные солидары ими музыкантов было на слуху. Возможно, они просто испугались штурмовать ночью, думая, что нас много и мы тренированные профи. Может, у них были и другие причины, но нам повезло, что этого не произошло. Мы были второй день на передке. У большинства из наших бойцов не было никакого боевого опыта. Мы сразу попали в интенсивный замес с танком и минометами. И были растеряны. Именно в эту ночь мы стали рождаться как боевое подразделение. Рождение – процесс кровавый и мучительный. Подобно наивному и беззащитному ребенку, который появляется в этот неуютный и полный опасности мир из чрева матери, наше подразделение каждой из выживших вынырнуло из мира своих фантазий о войне и столкнулось с ее реальным лицом. Нам по-настоящему стало понятно, что такое современная война. На войне лучше всего находиться в движении. Когда ты находишься в статике, тебя начинают одолевать мысли. Они, как ржавчина, незаметно покрывают тонкой пленкой твое сознание и заставляют тебя задавать в себе вопросы, на которые нет ответов. Чтобы не поехать крышей, на войне лучше быть в движении. Даже когда ты сидишь в окопе, полезнее копать, Улучшая старые позиции или создавая новые. Движение помогает перерабатывать психическую энергию и адреналин, наполняя твое существование важными делами. Именно поэтому, когда все успокоилось, и нас набралось в траншее человек 20, я стал передвигаться по траншее и общаться с бойцами. Командир, дело есть. Окликнул меня десант, когда я проходил мимо его огневой точки. Говори. Короче, замялся он, видимо, боясь, что посчитаю это трусостью или паникой. Если меня убьют, проследи, чтобы мамка деньги получила, затараторил он. Она одна, семья у нас многодетная, со мной еще пятеро братьев и сестер, а батя бухает. Проследи, чтобы мамке деньги отдали. Стало тоскливо. Я понимал, что десант не трус потому что он говорил это с такой заботой о матери, что было понятно, что он беспокоится не о своей шкуре, а о ней и своих младших сестрах и братьях. И сюда он поперся, чтобы быстрее освободиться и помочь им. У него ничего не было, кроме его жизни. Это было все, что он мог поставить на кон, и за что ему были готовы заплатить. И он сделал это, как сделал это каждый, кто добровольно отправился на войну. Я не стал утешать и подбадривать его, потому что после сегодняшнего боя мы оба знали, что это херня на постном масле. «Хорошо. Слово командира», — сухо ответил я. Он улыбнулся глазами и молча кивнул мне. Я развернулся и пошел дальше по траншее. Я прошелся по всей позиции от точки Жени на западе и до точки Дружбы на севере и присел возле него и пулеметчика. — Шел бы ты поспать, констебль, — ласково сказал дружба. — Выгляжу не очень, — попытался пошутить я. — Иди, дорогой, уже час как никакого движения в теплак не вижу. Мы, если что, тебя поднимем, дорогой. Этим своим «дорогой» он мне напоминал актера Яковлева из фильма «Киндзадзай» и его героя. — Хорошо, дорогой, только если что, стрельба тебя разбудит. 20% моего взвода были таджиками и узбеками, людьми, которых судьба забросила в Россию на заработки. Часть из них даже не были гражданами нашей страны. И после отсидки их должны были депортировать на историческую родину. Теперь, по их желанию, они смогут получить гражданство и паспорта. «Если выживут, конечно, командир», — сказал в моей голове улыбающийся цистит. «Иди поспи, констебль». «Хорошо, Джура», — ответил я ему и кивнул в своей голове. Я шел и смотрел за бруствер. Возле одного из малых блиндажей я увидел в углу черный пластиковый пакет, в который с головой был замотан трясущийся человек. «Эй!» — подряс я его за плечо. «Ты чего тут?» Пакет раскрылся, и из него показалась трясущаяся голова Абакана. ладно. Попытался ответить он, выбивая дрожь зубами. «Чего с собой не по поделать?» «Форма осенняя, температура минус 20, наверное. Давай вставай. Нужно ходить, отжиматься, приседать, иначе получишь обморожение. Это у тебя от адреналина. Он, когда в крови распадается, становится невероятно холодно». Я заставил его подняться и начать шевелиться. Пошли, я немного посплю, а ты на рации побудешь. Будешь вместо меня с командиром общаться. Мне хотелось включить его в реальность и заставить активизироваться. Хорошо. Он закивал и встал, обхватив себя руками. Я разбил всех бойцов на двойки и приказал им спать по очереди. Отдав рацию Роме, я попытался уснуть. В блиндаже, в котором я расположился, почему-то оказалось две комнаты. Я сидел в одной из них в полной темноте и подсматривал щелочку, как в соседней комнате идет заседание командиров ЧВК «Вагнер». Они решали, что делать с нашим отделением. Я слышал, как наш командир отстаивал нас и говорил, что мы только приехали и еще можем исправиться. Что мы молодцы и не струсили. Но кто-то невидимый говорил, что нас нужно расформировать. Потому что они рассчитывали на нас и думали, что мы знаем, как победить. А оказалось, что мы не знаем. И теперь всей операции угрожает провал. Что история с нашим взводом повторяется во второй раз. Что весь взвод полег при штурме Попасной. А это значит, что он заколдован. Констебель, констебель! Чья-то рука трясла меня за плечо. Нам бы артиллерию, и мы бы не отступили. Я открыл глаза и увидел растерянное лицо Рома. «Что?» Я вскочил на ноги и потряс головой. «Сон. Всего лишь странный сон. Ты кричал просто, и я думал, может, кошмар приснился?» Я поблагодарил его и решил пройтись для разминки и проверки по линии обороны. Вернувшись, доложил обстановку командиру и лег поспать еще на часок. «В этот раз меня разбудила длинная пулеметная очередь из ПКМ со стороны шоссе. Я побежал туда, и выяснилось, что к нам приближалось два солдата, которые не знали пароля. Мы им орем «Краснодар, Краснодар», а они в ответ «Чего?». Я и пустил очередь, а они орут «Мы свои из группы Викинга». Группа сползала в посадку, по которой они ломились, и притащила их в траншею. Оба были ранены». Пришлось их эвакуировать. Пока их перетягивали и бинтовали, один из них рассказал, что они прятались в канаве, пока шел накат, и ждали, когда все успокоится. «Повезло вам, что я стрелял из ПКМ, Был бы браунинг, вам бы наступила хана. А тут пуля зацепила только мясо», — взволнованно тараторил им Евдим. «Чуть ниже бы дал, и капец вам, взял бы грех на душу». «Хорошо, что обошлось. Вы уж, Злан, не держите на меня, пацаны». В дымки дымке стали появляться очертания поля и дороги, уходящие в ту сторону, где нас ждали новые враги. Именно таким я представлял себе постапокалиптический пейзаж, описанный в книге Герберта Уэллса «Война миров» о вторжении марсиан на Землю. Ассоциативный ряд и бурная фантазия, умноженные на дикую усталость и контузию, переместили меня в Англию начала прошлого века и я практически ощутил, что сейчас из этого сумрака на нас выйдет боевая тренога и начнет стрелять лазерными лучами, сметая нас и все живое на своем пути. «Констебль, кого посылать их вытаскивать?» – спросил меня Рома, кивая на наших двухсотых. Я связался с антигеном и попросил прислать эвакуацию. Я не хотел оголять фронт и отправлять бойцов в подвал. Двухсотых было шестеро. Трое из них были из нашего отделения. Первым я увидел болеста. Его выкинуло взрывом из траншеи, а голова свисала вниз в окоп. Лицо было бледным и сильно испачкано грязью. За ночь тело окоченело, и правая рука и пальцы были неестественно вывернуты и подняты вверх. Его любимой шапочки на голове не было. Хоть поесть успел, подумал я. В чем был смысл его жизни? Кто пожалеет, что балеста больше нет? Рядом с ним на животе лежал еще один боец. Мне пришлось немного вылезти из окопа, чтобы рассмотреть его лицо. Раха. Раха был наркоманом и сидел по 228-й статье. У него не было передних зубов. Это все, что я знал про него. Первое время я думал, что он не мой. Раха был настолько незаметный, что я даже немного удивился, когда увидел его здесь. Молодой наркоман-молчун и вечно ворчащий гном-пересидок. Третьим был моряк. Его было жаль больше всех. Естественный отбор, подумал я, когда понял, что тело, которое я вижу, это он. Я же тебе говорил, моряк, не лазить бестолку по брустверу. Разозлился я на него. Мне хотелось отчитать его объяснить ему, что он не прав, что так рискует своей жизнью. И моряк бы слушал меня и молча ухмылялся, как он обычно это и делал при жизни. В голову сразу полезли воспоминания о нем. Моряк был молчаливым и исполнительным. Он очень быстро перестроился и понял, что нет смысла сопротивляться новому режиму. Моряк понимал, что дисциплина на войне играет огромную роль. Но все это работало до тех пор, пока сорокалетний солдат находился в поле зрения командира. Как только он оказывался наедине с собой, он молниеносно превращался в пацана, который делал то, что сбредет в его голову. Моряк рано сел и не успел повзрослеть. Он мог подчиниться режиму, если хотел этого, но создавать его самому себе так и не научился. Он лежал лицом вниз на бруствере со вскрытой осколком бочиной и пробитой головой. Осколок прошил каску и снес ему пол лица. Я успел к нему привыкнуть и пустить в душу, поэтому терять его было больно. Я так и не смог перевернуть его, чтобы посмотреть, что осталось от лица. Я хотел помнить его таким, каким он был при жизни. После джуры это были первые трупы людей, с которыми я еще вчера общался и пил чай. Чтобы не слететь с катушек, психика тут же начала адаптироваться к смертям и потерям. Люди придумали очень много способов, которые помогают нам проживать горе и ужас потерь. Интеллектуализация, рационализация и десятки других форм психологических защит вмиг включились в работу чтобы я при виде мертвого матроса не завыл белугой, а сохранил боевой дух и остался в строю. Те, у кого защиты не срабатывали и чей стресс превышал возможности психологических защит, либо сходили с ума, как калф, либо начинали пятисотиться, как бравый солдат-швейк Ярослава Гашика. Пытаясь осознать и принять смерть бойцов, моя психика старалась переработать эту информацию. Почему смерть выбрала именно их, а не нас? Пытался я наделить их смерть каким-то смыслом. Есть ли хоть малейшая закономерность в том, что погибли именно они, а не я? Это русская рулетка или воля Божья? Ладно, мне просто грустно, что погиб человек, который мне нравился. Постарался я закончить свои размышления. Я забрал его очки, которые лежали в самодельном эоновском футляре с красивой надписью «Моряк». Я знал, что у него в Брянской области живет сестра и хотел передать ей очки брата.